Глава двадцать шестая. «Эзолон, ты только что напал на моих гвардейцев и младшего офицера имперской службы безопасности». Император не двигается с места. «Простите, ваше величество, это не повторится!» Император судорожно вдыхает. «Конечно, не повторится. Ты в своем уме?» «И...» Император смахивает рукой. «Как? Они же защищены от ментального воздействия!» «Ну, они на территории Академии, а здесь у меня, как у заместителя ректора, дополнительные возможности. Мямлет и снова промакивает платочком лоб, хватается за сердце. «Кажется, мне надо к целительнице. Кажется, тебе надо объясниться». Под градом струится по вискам изолона, голос дрожит. «Это заклинание, и создание, прикрывающей нас иллюзии, потребовали чрезвычайного напряжения, сил... Эзолон пытается встать с колена, но снова бессильно опускается. «Ему же плохо!» — не выдерживаю я, и грозный императорский взор обращается на меня. «А ты просто молчи, с тобой позже разберусь». Меня захлестывает негодованием. «Молчать? Разве я не должна объясниться? Или меня осудят, не дав права оправдаться?» «Но губу закусываю. Злить императора не стоит». «Сначала нужно придумать, как все объяснить. Я же не собираюсь никого предавать. И куда деть агитку? Выкинуть?» Ее подставили», — выдыхает Залон. «Уверен, леди Валерию подставили, чтобы убрать с дороги. Культ или кто-то из рассчитывающих на родство с троном семей. Положили агитку на дорогу, покрыли ее хамелеонным заклинанием и сняли так, чтобы леди Валерия ее увидела и попала под подозрение». Она точно не испытывает ненависти к империи, а с арендаром, драконом, хочу напомнить, ее связывают весьма теплые чувства. Император переводит взгляд с изолона на меня. Да-да, я заметил. Такие теплые, что она при первой возможности вернулась в Академию. Я вспыхиваю. А империи нужна необразованная принцесса? К тому же в Академию меня отправили вы, чтобы ловить культистов на живца, я просто исполняю свою роль. Император едва заметно морщится, как бы Арендару не влетела заболтливость. «Простите, я сама об этом догадалась. Арен лишь подтвердил мои догадки. Да, сюда тебя отправил я, но ты не ведёшь себя, как страдающая от разлуки невеста». «Уверен, её подставили». Снова вмешивается Изолон и, наконец, поднимается с колена. «Вы начали эту операцию из-за уверенности, что Леди Валерию тем или иным способом пытаются убить. Понимаю, вы надеялись поймать агента культа, который попытается напасть или завербовать, но они, опасаясь подвоха, могли попробовать подставить ее, чтобы не показываться напрямую. Я прекрасно понимаю, как опасен культ», — вставляю я. «И ни в коем случае не собираюсь с ними связываться. Они чудовища. Леди Валерия — сознательная девушка». Кивает изолон. Она с самого начала охотно сотрудничала и обрадовалась возможности изучать магию. Ей нравится Академия, драконы ей тоже нравятся. Арен восхитительный, уверяю я, и щеки слегка припекает, Непривычно обсуждать свои чувства, особенно с посторонними. Хотя император скоро станет моей семьей, я сминаю агитку. Сжечь, можно? Отдай! Император протягивает руку. Поспешно бросаю ему в ладонь комок бумаги. Император, не сводя с меня пытливого взгляда, разворачивает агитку, аккуратно складывает и убирает за пазуху. Будем считать версию с попыткой подставить рабочий. Но другую я не исключаю. Мороз пробегает по коже. Зачем меня запугивать? Словно без этого мало проблем. Император поворачивается к Азалону. Об этом происшествии и моем участии никто не должен знать. О воспоминаниях гвардейцев я позабочусь, а Генриха бери на себя. И аккуратно, потом он пройдет проверку на ментальное воздействие. Да, что вы, я очень аккуратно, только нужно снять с него амулет защиты, сами понимаете. Получив в ответ кивок императора, Эзолон подходит к Генриху и, подтянув его рукав, щелкивает с неподвижной руки браслет. «Леди Валерия, подержи, пожалуйста». Эзолон протягивает мне серебряный расстегнутый браслет, а свой платок убирает в карман. Я послушно подставляю ладонь под теплый металл. Эзолон, стряхнув руки, пробормотав что-то под нос, накладывает ладони на лоб Генриха. Прикрыв глаза, шевелит губами. Как-то странно это выглядит, будто показательно. Отпустив Генриха, Эзолон вытаскивает платок и, отфыркиваясь, промокает лоб. Одновременно с этим его ладонь накрывает мою с лежащим на ней браслетом, теплые пальцы касаются кожи, из-под платка на миг показываются темные глаза Эзолона. В голове отчетливо звучит его голос. Двадцать. Следующий миг Эзолон уже защелкивает браслет на запястье Генриха и поправляет рукав. Девятнадцать. Все готово, обагитки он не вспомнит. Эзолон оборачивается к императору. Восемнадцать. Еще раз прошу прощения за атаку гвардейцев. Я лишь хотел избежать скандала». «Семнадцать». «Волнение охватывает меня, но сказать ничего не могу». «Шестнадцать». «Император что-то произносит на языке драконов, и гвардейцы вздрагивают». «Пятнадцать». «Я зайду вечером», — обещает Изолону император. «Будь у себя в кабинете». «Четырнадцать». «Да, конечно. Еще раз прошу прощения». Эзолон склоняет голову. 13. Разворачивается. 12. Под обратный отчет в моей голове эзолон убирает пентаграмму из нитей и выходит из нее, шагает дальше. 3. 2. Он поднимает руки вверх и хлопает. 1. Вздрогнув, моргнув, я замечаю странное движение теней. Мы все сбиваемся с шага. Генрих, усмехнувшись, потирает затылок. Меня охватывает тревога, оглядываясь по сторонам. Гвардейцы выглядят рассеяно. Эзолон медленно уходит прочь. Вроде ничего не случилось, но все равно ощущение, что что-то не так. «Ты куда собираешься идти?» — спрашивает Генрих. «Обедать. Я собиралась пообедать. Но Дарион, обеспечивающий меня проверенной едой, занят. Посетить столовую или прикупить что-нибудь у мисс Глории? Идея соблазнительная, моего появления там не ожидают и отравить еду не успеют. Но мой визит в одно из этих мест может послужить поводом на всякий случай подсыпать яд к следующей трапезе. Вдруг опять загляну. Может, это паранойя, но рисковать чужим здоровьем не хочется. Давай вернемся к корпусу боевых магов. Посидим на скамейке, поболтаем я не теряю надежду что наставник вспомнит о необходимости меня покормить да конечно сейчас время занятий так что желающих здороваться почти нет кстати что за дело расследуешь «М -м -м, генрих оглядывает гвардейцев тут такое дело у многих магов начались проблемы с источниками да и какие магии становятся меньше Мы с ног сбились, пытаясь отыскать причину, но ни одной зацепки. Тыкаемся везде, как слепые котята. И как это связано с Академией? Здесь происходит то же самое. Студенты жалуются на проблемы с источником, симптомы совпадают. Только если остальные маги проживают в разных населенных пунктах и свободно взаимодействуют с окружением, здесь закрытая территория. Обучающиеся здесь защищены от внешних проклятий. Генрих бросает задумчивый взгляд в сторону восстановленной части стены. «Ну, по крайней мере, в основном защищены. Продукты досматриваются, вещи проверяются. Большинство студентов, даже пострадавших, территорию Академии не покидали». Холодок опять бродит внутри, нервно сжимает сердце, вынуждая замедлить шаг. «Получается, им вредит кто-то изнутри? Кто-то, находящийся в Академии?» «Вероятно!» Или навредил тот, кто покинул академию. Один из студентов пропал в тот же день, что я и появился здесь. И тебя отправили сюда, потому что ты только закончил учебу и все хорошо знаешь? На щеках Генриха проступают розовые пятна, он, пряча взгляд, почесывает затылок. Не только поэтому. Что случилось? Заглядываю ему в лицо. Мне можешь сказать, мы же друзья? Толкаю его локтем, засмеявшись, Генрих качает головой. «В СБ сложнее, чем я предполагал. Очень легко допустить ошибку, надо многое учитывать. Миг растерянности может обернуться катастрофой». Последнее он произносит так, что понятно. Этот миг был и закончился страшно. «А тут? Тут я все еще дома!» Генрих очаровательно улыбается. «Надеюсь, у тебя все получится», — улыбаюсь в ответ. «Я тоже». Устроившись на скамейке возле корпуса боевых магов, мы с Генрихом переходим на более приятные темы. Большая часть случившегося со мной или секрет, или слишком личная, так что я в основном слушаю. Зато у Генриха впечатлений масса, и он с удовольствием рассказывает о входных испытаниях на полигоне ИСБ, где он состязался в скорости, силе и магии с обычными драконами, о неделе в общежитии, обмывки звания, едва не закончившейся арестом, когда они полезли за закуской в сад какого-то дракона, о сложностях съема квартиры одинокими перспективными юношами, о коварных матриархальных планах некоторых домохозяек. Генрих беззаботно и весело болтает, но, что важно, не выдает ценной информации, ни имен, ни подробностей службы, даже когда передразнивает инструкторов. Единственное важное, что он поведал, Расследование проблем с источниками магии, и то, наверное, потому что скоро об этом будут знать все. Вибрация браслета напоминает об уроке менталистики. Дарья он так и не пришел, похоже, с гердом серьезные проблемы. Прости, мне пора, поднимаясь со скамейки, сходи к мисс Клэренс, узнай, как там дела. Обязательно, без особого энтузиазма, соглашается Генрих. Только тебя провожу. Непонятное ощущение тревоги щекочет внутренности, холодит спину, требуя немедленно вернуться в тело и все хорошенько обдумать. В очередной раз я не могу удержать состояние раз сосредоточения по кабинету и с шумным выдохом возвращаюсь к обычному состоянию. Санаду постукивает пальцем по песочным часикам, дождавшись, когда последние песчинки упадут вниз, интересуется. Что тебя беспокоит? В академии творится что-то странное. Я сжимаю колени руками. Герду из моей группы стало плохо. Мне страшно. Бывает. Санаду сплетает пальцы и задумчиво смотрит на меня. Беда в том, что страх и волнение расрешить проблему не помогают. Более того, они мешают занятиям. Поэтому даю пять минут на панику, а потом соберись и займись делом. Санаду отходит к окну и приоткрывает темную портьеру, Тусклый солнечный свет играет на кристаллах его живой короны. У меня опять пробегают мурашки и под ложечкой сосет. Но Санаду прав, надо сбросить напряжение. И я начинаю судорожно обдумывать слова Генриха, произошедшие с Гердом. Я стараюсь бояться, тревожиться, и по закону подлости эти эмоции никак не проявляются, словно желание их испытать блокирует. Ну что, готово? Через пять минут Санаду садится за стол и улыбается. «Кажется, да?» — соглашаюсь я. Санаду не сводит с меня пытливого взгляда, и когда мое сознание растекается за пределы тела, переворачивает песочные часики. Снова накатывает объемное ощущение предметов, образы их долгой памяти. Эмоции. Много эмоций. Так странно улавливать оттиски воспоминаний о себе, своих тревог и сомнений. Любопытство Санаду натягивает все чувства. Оно острое, как лезвие, пытающееся меня вскрыть. Любопытство, желание понять, сомнение, упрямство, едва ощутимое прикосновение когтей к моему разуму, ослепительное изумление. Санаду подскакивает, его кресло грохается на пол, он во все глаза смотрит на меня. Я моментально возвращаюсь в нормальное состояние. Тяжело дыша, Санаду продолжает смотреть на меня. «Что?» — от страха перехватывает дыхание. «Какие-то проблемы?» Санаду пятясь прижимает костяшку пальцев к губам. но ну и взгляд у него словно насквозь просверливает. Он проходит из стороны в сторону. «Валерия!» — голос его звучит странно. «Как?» «Что?» — я вскакиваю. Он продолжает ходить туда-сюда, не сводя с меня темного, странного взгляда, в котором и удивление, и надежда, и что-то дикое. Резко наклонившись вперед, Санаду упирается ладонями в стол. Да что такое? меня начинает трясти. В распахнувшуюся дверь влетает залон и встряхивает бумагами. Санаду, ты не подписал ведомости! ⁇ он закрывает створку. Какая безответственность! Какие ведомости? Санаду упирает в него растерянный взгляд. «Я не сдавал никаких ведомостей». Эзолон подскакивает к нему и взмахивает рукой. Санаду что-то говорит, но звука нет, только губы шевелятся. И ответ Эзолона также не слышен. Он швыряет бумаги на стол, и те приземляются бесшумно. Санаду, указав на меня, внезапно начинает кричать. Но опять ничего не слышно. Эзолон помахивает руками, пытаясь что-то объяснить, но Санаду экспрессивно ругается. От волнения прикусываю палец и бросаюсь к ним, невидимая преграда не дает подойти. Я могу только смотреть, как профессора орут друг на друга. Эзолон тоже явно перешел на крик, искажающий его бледное лицо, почему-то сейчас кажущееся моложе. И опять друг на друга, профессора то и дело смотрят и указывают на меня. Из-за меня спорят. Но в чем проблема? В чем?